Глава шестнадцатая. Кастинг. Жизнь началась веселая. Через неделю позвонила Катя. Алина благополучно прошла первый тур и в числе 20 девушек теперь ждала приезда представителей фирмы. Она очень волновалась. «Ирина Ивановна», – спрашивала Алина и крутилась перед зеркалом, как маленькая девочка. «Я не понимаю, почему меня выбрали?» Внешность вроде бы самая посредственная. — Ты себя принижаешь! — смеялась та. — Значит, они в тебе разгадали внутреннюю красоту. На фотопортфолио ты светишься. Вот этот свет и заметили. Эти люди — профессионалы. Их работа такая — отделять зерна от плевел. Алина стала усиленно заниматься танцами и штудировать английский язык. Утром по двору летала с метлой, как на крыльях. Иногда начинала кружиться под музыку, которая звучала в наушниках. Потом вдруг замирала и испуганно оглядывалась, не видит ли кто. Дома донимала Ирину Ивановну. — Не могу выбрать танец, который буду показывать. — Может, и не надо. Если они собирают группу танцовщиц, у них есть свои критерии. Только я не понимаю, зачем ехать в чужую страну, чтобы привести коллектив иностранок. Сейчас каждая вторая девочка учится танцам. — Меня тоже это смущает, — соглашалась Алина, хмурила лоб, но ненадолго. Вскоре морщины разглаживались, и она, забыв о сомнениях, просматривала по интернету различные кастинги, желая быть готовой к любым сюрпризам. Счастье переполняло ее. Она радовалась, что не нужно теперь выходить замуж, чтобы хорошо заработать. Она мечтала о том дне, когда приедет красивая и раскованная и заберет детей, а Виктор не посмеет возразить. А еще она очень хотела, чтобы бывший муж смотрел на нее и локти кусал от досады, что потерял такую замечательную жену, и красивую женщину. Глядя на нее, радовалась Ирина Ивановна. Алина то и дело ловила на себе ее внимательный и иногда тревожный взгляд. Она знала, что доброй женщине не нравится новая затея, но она не перечила своей подопечной, только тяжело вздыхала. В эти трудные дни и месяцы Ирина Ивановна заменила Алине мать, и она была до слез благодарна этому бескорыстному и чуткому человеку. Других кандидата Алину пока не видела. Ее вообще больше не приглашали в Виржинию. Позвонили по телефону, предупредили, чтобы она в любой момент была готова. И отключились. А, как известно, самое неприятное – это ждать и догонять. Алина то и дело смотрела на экран телефона, ожидая сообщения из агентства. Представитель от фирмы приехал в середине июля. Алину пригласили к десяти утра в гостиницу с прозаическим названием «Турист». Она сначала удивилась, но ее быстро успокоили. Там был уютный конференц-зал для проведения различных семинаров. Она долго и тщательно готовилась. Все же это первый выход в свет. Надела легкое платье и босоножки на высоких каблуках, чтобы фигура казалась стройнее, а ноги длиннее. Когда Алина вошла в зал, она сразу увидела улыбающееся лицо Кати и направилась к ней. — Проходи, садись, — пригласила ее переводчица. — Кто приехал? — шепотом спросила Алина. — Сейчас увидишь, — ответила Катя и подмигнула. — Это просто невероятный человек. Катя убежала по своим организаторским делам, а Алина огляделась. На соседних рядах сидели девушки — брюнетки, блондинки, русы и рыженьки, но все очень красивые. Они не разговаривали, и сразу становилось понятно, что присутствующие не знакомы с друг другом. Алина пересела поближе к соседке по ряду, улыбчивой шатенке с ямочками на щеках. — Вы откуда? Городская или из района? — Из Вениговского района, — ответила шепотом девушка. — Боюсь, да дружи. Я уехала из дома, даже не сказав, куда отправляюсь. — Как тебя зовут? Ой, ничего, что я на «ты». — Все нормально. Мы же будем сейчас тесно общаться. Я Алина, а ты? — Маша. Мария Березкина. — Давай держаться вместе, — предложила Алина. — Вдвоем веселее, и не так страшно. Ответить соседка не успела. На сцене появились представители зарубежной фирмы. Впереди шла ослепительная блондинка с волосами, заплетенными в широкую косу. Ее лицо было свежо и идеально. Складывалось впечатление, что она совершенно не нуждается в макияже. Когда она появилась на сцене, девушки замерли и с восторгом стали наблюдать за ней. Красавица двигалась настолько плавно, что казалось, будто она летит над сценой. Походкой профессиональной манекенщицы она приблизилась к рампе и поздоровалась с кандидатами. Ослепительно сверкнули белые зубы. «Разрешите вам представить?» на чистейшем русском языке произнесла модель. «Менеджера нашей компании Рудольфа Зингера». Кандидатки были так потрясены красотой незнакомки, что не сразу заметили человека, ее сопровождающего. Высокого загорелого мужчину со светлыми волосами и пронзительными синими глазами. — прям как швейная машинка фирмы «Зингер», — хихикнула Маша, но, поймав молниеносный взгляд менеджера, ойкнула и замолчала. Когда он заговорил, Алина вздрогнула и будто очнулась ото сна. Приятный баритон плыл по залу, и казалось, будто горная речка перебирает камушки. Голос завораживал, убаюкивал, полностью поглощал внимание. — Уважаемые девушки! — обратился он на хорошем русском языке, С легким акцентом. Наш отбор будет проходить в несколько этапов. Чтобы его привести, вы будете разделены на пять групп, по четыре человека. Финал выйдет только одна девушка из группы. Кто это будет, зависит от вашего старания. Чтобы вы оказались в равных условиях, мы поселим вас в отдельной квартире. Жду с вещами в... Менеджер посмотрел на часы, потом на ошарашенные лица девушек и продолжил. Семнадцать часов в холле этой гостиницы. Маша робко подняла руку. — Я живу далеко, не успею съездить за вещами. — Ничего страшного, приходите так, как есть паспорт у вас с собой. Маша кивнула. — Мы будем кормить, одеваться, сопровождать поэтому свои вещи вам понадобятся только как память. Отпускаем вас на несколько часов, чтобы вы успели предупредить близких, что вы на две недели кастинга будете недоступны. — Условия у вас очень жесткие, но приемлемые. Если кто-то передумает, ну что ж, у других будет больше шансов. До встречи. Мужчина ушел, за ним потянулись и сопровождающие. Тишина в зале взорвалась растерянными возгласами. — Почему нам заранее не сказали? Можно было сразу с вещами приехать? Зачем брать одежду, если мы ее носить не будем? Менеджер имел в виду, наверное, принадлежности для умывания, косметику и другое. То, что у каждого личное, — тихо сказала Алина. Наваждение, созданное звуком голоса, прошло, а растерянность осталась. Она тоже не ожидала такого поворота. Мысли лихорадочно крутились в голове. В ее распоряжении пять часов. За это время она должна успеть взять отпуск на работе, попрощаться с Ириной Ивановной, договориться о способе связи на тот случай, если заберут телефон. Стоп! О чем я думаю? Зачем у нас забирать телефон? «Мы же не в тюрьму садимся!» осадила разыгравшееся воображение Алина. «А мне что делать?» спрашивала у всех расстроенная Маша. «Что ты ноешь?» оборвала ее резко высокая брюнетка с острыми чертами лица. «Поезжай к себе в деревню и забудь про работу за границей. Одной конкуренткой меньше станет». «Себя не спросила, что мне делать?» огрызнулась Маша. «Пойдем со мной», предложила ей Алина. Девушки быстро вышли из зала и сначала направились к остановке, но потом вызвали такси. Алина успела завершить дела и попрощаться с Ириной Ивановной, которая расстроилась, потому что не ожидала таких жестких условий кастинга. «Не переживайте», — смеялась Алина, — «я скоро вернусь. Думаю, уже первые испытания не пройду». Ровно в пять часов в холле гостиницы собрались все девушки. Все пришли, и никто не опоздал. Они дружно сели в микроавтобус, предоставленный Виржинией, и поехали куда-то в спальный район города. Квартира, куда их привезли, больше походила на хостел. В ней было шесть комнат, расположенные на двух этажах, два санитарных блока и большая кухня с прямоугольным столом посередине. На верхнем этаже находился просторный холл с диванами, стоявшими вдоль стен. Алину удивило отсутствие телевизора и компьютера. Девушек поселили по четыре человека. Места распределяли по жеребьевке. Самую дальнюю комнату заняли две крупные женщины, приехавшие с менеджером и пока державшиеся в тени. Алина зашла в комнату. Спартанские условия немного удивили ее. По меблировке комнаты походила на больничную палату. Вдоль стен стояли две двухъярусные кровати, в центре у окна стол и четыре стула вокруг. В углу платяной шкаф, одна половина которого предназначалась для верхней одежды, В другой было восемь полок. Две прикроватные тумбочки скромно спрятались в тени. Алина сразу выбрала верхнюю кровать. Она давала возможность уединиться, тогда как внизу всегда будет толпиться народ. Не успели девушки поставить вещи, как их пригласили в холл. Весело переговариваясь, они расселись по диванам и приготовились внимательно слушать. Говорила красавица-блондинка, которую, как выяснилось, звали Юля. «Девушки!» Расскажу немного о распорядке дня. Завтракать вы будете в квартире. Таня и Марина, она показала на сопровождающих ее молодых женщин, живут в дальней комнате. Все вопросы по благоустройству и питанию, пожалуйста, к ним. Как видите, они ваши соотечественницы, поэтому вам будет комфортно. При этих словах она загадочно улыбнулась. Алина слушала внимательно, а потом увидела это. Она уже какое-то время смотрела на Юлю и не понимала, что с девушкой не так. Ее ослепительная красота потрясала, заставляла любоваться каждой чертой лица, каждым движением. Изящная линия спины, расправленные плечи, гордая осанка головы, красивые ноги, отточенные жесты — все выдавало в ней танцовщицу, воспитанную и обученную в лучших традициях балетной школы. Эта девушка не имела недостатков, за исключение одного. У нее странно топорщился внизу мизинец правой руки. Юля старательно прятала его за спину и прикрывала палец другой ладонью, но иногда забывалась и выставляла недостаток на показ. Первое обучение и отбор состоится уже завтра. В течение дня вы будете выступать в роли моделей на подиуме. «Как — Как? — воскликнула Маша. — Но нас не предупреждали об этом. Я никогда не училась ходить по подиуму. — Смотреть будем на вашу пластику движений и оценивать умение усваивать новую информацию? сообразительность и умение справляться с поставленной сложной задачей. Те, кто завтра не пройдет отбор, будут свободны. Оставшиеся сдадут принесенную одежду на склад и получат униформу. При следующих отсевах униформа останется в качестве подарков. И еще неприятная новость. Пока вы проходите кастинг, запрещено пользоваться телефонами. Поэтому сдайте их, пожалуйста, Таня. Мощная женщина встала. Сразу взяла приготовленный поднос, на котором лежали пластиковые пакеты, листочки, бумаги и ручки, и стала обходить кандидаток. Девушки ворчали, но писали свои фамилии и вкладывали телефоны в пакеты. Напоследок Юля взмахнула торчащим пальцем и сказала. — Разложите вещи, осмотритесь, познакомьтесь, и через час встречаемся в холле. Мы едем на ужин. Опоздание чревато последствиями. Красавица снова загадочно улыбнулась. — Вот это номер! возмущалась Маша, когда они вернулись в комнату. Телефоны зачем забирать? Вы заметили? У нас будто отрезали все связи с внешним миром. Квартира находится в отдельном блоке на седьмом этаже. Получается, нас будут все время куда-то возить, а потом возвращать сюда. Заткнись! — лениво остановила нервный поток слов грубая брюнетка, оказавшаяся с нами в одной комнате. — Что ты ноешь все время? Можешь завтра свалить, никто не заплачет. Она села на кровать. Два раза подпрыгнула, проверяя мягкость матраса, и легла, задрав ноги в тапочках на невысокую спинку. — Сама вали! Такую хамку точно не возьмут! — не полезла за словом в карман Маша. — Девочки, успокойтесь! — вмешалась Алина. Слушать споры ей совершенно не хотелось. — Давайте познакомимся. Нам с вами, может, придется две недели жить вместе. Я Алина. — Это расстроенная девушка Маша. А вас как зовут? — обратилась она уже к брюнетке. — Ну, давай пять, — протянула ей из кровати руку грубиянка. «Валентина — Валентина! Так как она не встала с места, Оленю пришлось подойти и самой пожать протянутую руку. — А вы кто? — обратилась она к испуганной рыженькой девочке в веснушках. Она и раньше смотрела на этого ребенка и не понимала, как такая малышка оказалась среди взрослых женщин. Девушка не обладала яркой внешностью, да и с общением у нее были проблемы. — Лена! — — прошептала она и съежилась на стуле у окна. — Итак, Алина, Маша, Валя и Лена. — Приятно познакомиться. Давайте жить дружно. Девочки, вы видели? — Что? — повернулись три головы в сторону Алины. — У Юли что-то странное с правой рукой. Как-то мизинец торчит. — Да плевать! — выступила опять Валентина. — Может, вывихнула где? С подиума свалилась, сказала и засмеялась собственной шутке. Но никто ее не поддержал. Девушки посмотрели косо на грубиянку и переглянулись. — Если бы вывихнула, его бы вправили, и все было бы хорошо, — возразила Алина. — Я тоже заметила. Все совещание на палец смотрела. Пыталась понять, что с ним не так. Такая красивая, жалко ее, — громче сказала Рыженькая. У нее неожиданно оказался звучный и сочный голос. — Ты поешь? — сразу спросила у нее Алина. — Да, и танцую. Но я не пройду, я до ужаса боюсь сцены. Я завтра даже не выйду на подиум. — А кто знает, как правильно ходить? Эх, интернета нет, после ужина бы поучились. — А если в других комнатах есть модели, — предположила Алина, — вот за ужин мы узнаем. — Девочки, меня не палец Юли привлек оживилась Валентина. Она перевернулась на бок, подложила ладонь под щеку и смотрела на соседок по комнате. «Вы видели, какой с ней мужик красивый был? Этот Рудольф, просто нечто! Прямо истинный ареец! Рост, светлые волосы, голубые глаза! Ух! У меня мороз по коже!» «У меня мороз от его голоса! Он просто парализует! Когда менеджер говорил, я думала, что нахожусь под гипнозом!» оживилась рыженькая Лена. «Знаете...» А вдруг нас и вправду гипнотизируют? Зачем? Заморочат голову, а потом увезут куда-нибудь. Вот скажите, кто из вас профессиональная танцовщица? Она посмотрела на соседок, но все промолчали. Вы не задумывались, зачем зарубежной фирме искать в чужой стране таланты? Своих не хватает? Вы, думаешь, что же отмахнулась от нее Валя. Ясен пень, что не все пройдут отбор. Хорошие деньги заплатят только тем, кто останется. — А ты не задумывалась, на какую работу нас нанимают? Мы даже по возрасту разные. Алина выглядит взрослой теткой, а мне восемнадцать лет. — Какая разница? — Мне все равно. Я хочу вырваться из Савдеповского рая и мир большой посмотреть. Обратно всегда вернуться можно. — Какая разношерстная компания, — недоумевала Алина. Лена права. По какому принципу всех выбирали? Я чуть-чуть танцую, Лена поет. Маша просто хорошенькая, а Валентина кот в черном мешке. Но это явно не то, что требуется для создания перспективного танцевального коллектива. Додумать она не успела. Резко распахнулась дверь, язычный голос Марины рявкнул ряфнул. — марш Марсхолл!